Пейзаж, нарисованный чаем Я понимаю, почему американцы бомбили именно Югославию Всякие там рассуждения о геополитическом положении Балкан И косовской наркомафии с ее проблемами Это для яйцеголовых, все проще Стоит лишь оказаться в Белграде, имея опыт пребывания в Нью-Йорке И все становится на свои места Манхэттен, царство гармонии Все разбито на секторы Здесь люди работают, здесь учатся в университетах, тут отдыхают, там еду покупают. Рай для топографического кретина. Белград – один сплошной хаос. Поживешь там пару дней, и кажется, что причина войны в Югославии именно в том, что американцы с их страстью к порядку этого хаоса и не смогли снести, интуитивно почувствовав силу такой альтернативной системы жизни. Белградский хаос во всем. Перекрестки здесь пятиугольные, дороги расходятся в разных, не только направлениях, плоскостях, вверх и вниз. Даже у здания местного КГБ полный бардак, от полуразрушенного здания расходятся семь дорог и множество взаимоисключающих дорожных знаков. Почему семь? Куда они ведут? Куда двигаться? Что они имели в виду? Понятно также, почему американские бомбы все время не туда падали. На маленьком пятачке расположенная рядом крохотная русская церковь, большой православный белградский храм в византийском стиле, телецентр, детский театр и жилые дома. Одно на другое наползает, что-то над чем-то нависает, какие-то тайные лазы и проходы вокруг, и непосвященному человеку непонятно, куда именно надо идти, чтобы попасть в нужное место». При этом страха нет. Этот хаос, он какой-то с человеческим лицом, позитивный. Бродить там приятно. Руины со времен бомбежек в целости и сохранности. От китайского посольства до разрушенного югославского ретранслятора. Сами белградцы шутят, что непонятно, где здания, пострадавшие от бомбежек, а где дома, которые при Милошевиче были доведены до такого состояния полным отсутствием капремонта. Свои разваленные и военные памятные места белградцы холят и лелеют, а может нет денег на отстрой. Самое большое впечатление производит тот самый разрушенный ретранслятор. Его, центр югославской связи, разбомбили в самом начале налетов. И мост, на котором во время ночных бомбежек жители города выстраивались с мишенями на спинах, пытаясь остановить натовские самолеты. Еще одно памятное военное место – Белградский частный зоопарк. Директором там человек с говорящей фамилией Боевич, близкий приятель мира Кустурицы. Вук Боевич во время бомбежек поставил на уши весь город. В газетах писали о том, что происходит в зоопарке, как животные собачьих и кошачьих пород ощущали приближение самолетов и в ужасе метались по своим небольшим вольерам, заранее предчувствуя бомбежки, как тигренок по кличке Принц отгрыз себе пальцы на задних лапах. Так на него действовали разрывающиеся в городе снаряды. Власти не могли кормить животных, не хватало денег. Вук Боевич тогда заявил, что еще немного, и он самолично перестреляет всех зверей, не в город же их выпускать, и отправится убивать янки. Но еды хватило, а там война кончилась. Сегодня Вук Боевич по-прежнему директор своего зоопарка. В его заведении многие мелкие звери и птицы гуляют по дорожкам рядом с людьми, павлины спят на лавочках, так что человеку сесть негде. А спихивать дремлющих птичек как-то неудобно. Каждый посетитель может зайти к директору и выпить с ним. Он очень гостеприимный. Днем он обедает с друзьями прямо в зоопарковском дворике на возвышении, откуда видно все его хозяйство. Этот пожилой бородач в куртке, подозрительно напоминающий что-то военно-американское, сегодня вспоминает войну полушутя, хоть и по-прежнему клянет американцев. Рассказывает о том, что один из проходов в зоопарке он назвал лазом Моники Левински, потому что похоже. И вообще Монике он благодарен за то, что она, как могла, снимала лишнее напряжение у американского президента. Другую зоопарковскую улочку он назвал сквером македонских официантов. Бравые служители кафе и ресторанов Македонии как-то объединились и отколошматили нетрезвых американских миротворцев за слишком уж развязное поведение. В его зоопарке до сих пор живет беспалый тигр-принц, уже подросший, но до сих пор по ночам нервничающий от перенесенных в детстве переживаний. Живет еще один любопытный персонаж, слониха-убийца Твигги. Слониха раньше жила в Амстердамском зоопарке. Как-то затоптала там местного охранника, и ее хотели пристрелить. Боевич пожалел преступницу и выкупил ее в свой зоопарк. Теперь она разгуливает на маленьком островке, ограду которого при желании может перешагнуть, но ведет себя спокойно. Вук говорит, что она убийца, но не рецидивистка. Она, кстати, вполне нормально переносила бомбардировки. А в ближайшее время Боевич собирается обратиться с иском против НАТО в Гаагский трибунал. Живет у них в зоопарке «Зебра». Когда-то она, вернее он, был лучшим осеменителем в своей породе в Югославии. Но во время бомбежек у него случились проблемы сексуального характера, и с тех пор у «Зебры» не стоит. Боевич вполне резонно замечает что в отсутствии эрекции у зебры виноват Североатлантический альянс и хочет потребовать сатисфакции за оскорбленное мужское достоинство бывшего осеменителя, а ныне позорного импотента. Хаос распространяется и на грустные аспекты человеческой жизни, а именно на кладбище, коих в Белграде много и густо. Например, кладбище с могилами югославских и советских воинов, погибших во время Второй мировой. Почему-то оформленное, как протестантское, без участков, с простыми однотипными могильными плитами. Здесь гуляют дети, прямо на могилках спокойно выпивают мужчины средних лет и наслаждаются летним шелестом листвы животное. Есть кладбище типа нашего Ваганькова, с модными могилами, кучей часовен и огромной территории. На одном из таких похоронен Аркан. Его надгробие начищено до зеркального блеска, и мирные белградцы из аполитичных в эту часть кладбища не заходят. Я сфотографировала его могилу, остановилась переупаковывать вещи. И тут увидела, как ко мне с трех сторон несутся чувары, охранники покойного Желка Рожнатовича. Понять, что я убегать не собираюсь, они сбавили темпы и подошли ко мне в развалочку, осознавая важность своей миссии. Спросили, фотографировала ли я. Я с возмущением отвергла даже саму возможность такого кощунственного акта. Друзья предупредили меня, что снимать могилу Аркана нельзя, хотя эти фотки есть во всех газетах. «Лучше признайтесь сейчас, чтобы потом не было неприятностей», — ласково улыбнулся мне их вожак. Но мне удалось убедить их, что я, приехавшая из другой страны, просто пожелала почтить память воина. Узнав, что я из России, они сменили гнев на милость и отпустили меня в освояси. Русских здесь по-прежнему любят. Причем не вообще, как своих собратьев по геополитической ситуации любят в России, а каждого конкретного русского, встречающегося на их пути, Мне о своей любви говорили и таксисты, которые, узнав, что я из Москвы, пытались отказаться от моих денег, и бомж, встреченный мной на холме под Белградом. Бомж оказался университетским профессором. Сюда он поднимается каждые выходные, чтобы бороться с повышенным давлением. «Я знаю, у вас проблемы с нацией, но это временно», — сказал он мне. «Не с экономикой, с нацией». В авоське его болталась бутылка кефира. Сербы любят нас не как старшего брата, скорее наоборот, относятся к нам покровительственно, но без презрения. У них скоро выборы президента. Будут выбирать между Каштуницей, которого поддерживают местные бандиты, и Джинджичем, которого поддерживают бандиты из России. Даже и не знаю, что лучше. В любом случае, концептуально ничего не изменится. У них нет проблем с нацией, они очень цельные, какие-то настоящие и невероятно красивые. Особенно черногорские мужчины. Говорят, в Черногории нас любят даже больше, чем в Сербии. Там вообще происходят какие-то кошмары. Особенно если оказаться не в курортной зоне, а где-то в деревнях. Там, заслышав русскую речь, путника хватают, ведут в дом, кормят, поют и заставляют петь русские песни. «Кофе я предпочитаю чай». Поэтому в самом модном и известном кафе Белграда «Царь Петр» я купил себе чаю и мороженое с огромными ягодами ежевики. Когда я продвигалась к своему столику, я заметила продавца значков. Рядом со значками с Караджичем и Милошевичем я увидела бляшку с надписью «Русские, не бойтесь, сербы с вами». По соседству играли на скрипке и гармошке уличные мальчики-музыканты. Скрипач — Мне радостно улыбнулся. Марина Латышева, сентябрь 2002 года.